Что вы знаете о тех, кто пакостит в домах? Нет, я не про людей или детей маленьких. Я про то, что мы слышим, ощущаем, но не видим. Я не имею в виду домового, я говорю о совсем другом. О том, кто заходит в дома, которые не защищены или в них есть место жестокости, а может быть, кто-то тяжело умирал. Кто-то из вас может вспомнит из детских страшилок про барабашку или гномик-матершенник, если баловались и пытались вызвать якобы духов. Но я не о них. Я говорю о том, с чем мне пришлось столкнуться самому. Я говорю о полтергейсте. Смешно. Думаете, что это всё сказки для детей, чтобы пугать? Нет. Я сам лично столкнулся с этим явлением и понял, насколько мы бессильны против того, чего не видим и не можем успокоить. Мне было тогда 14, когда я первый раз наблюдал это явление. Я приехал к бабушке с дедом, так как родители не могли, а может, не хотели. Семья у нас была не такая, как принято обычно. Дед был хорошим, а вот бабушка пила и очень сильно. Она могла забить и неделю не приходить домой, а весь больной и старый дедушка был один. Он еле передвигался по дому, чтобы не умереть с голоду. Мы хотели забрать его к себе, но он отказывался, говорил, что это его дом, и он не может оставить своё родное жилище. Но однажды он всё же позвонил и сказал, что когда он один, что в доме происходит что-то странное, словно кто-то есть. Родители решили, что он просто уже от одиночества и старости сходит с ума. А мне вот деда было жалко, и я решил, что стоит проверить. Конечно, я не верил в то, что там есть что-то сверхъестественное, но в то, что это могли быть местные хулиганы или еще кто-то, верил. В деревне меня все знали, у меня были друзья, с ними я созванивался, чтобы ни одному оказываться в этой ситуации. Сразу попросил всех, чтобы бабушку не предупреждали о моём приезде, а то она говорила нам, что на неё наговаривает и на дедом она над ней издевается. Ну да, хотелось поймать с поличным, да и родителям раскрыть глаза на их отношение к старому человеку. Сел в автобус самого утра и поехал, чтобы всё успеть. Ехать до деревни почти полтора часа, спокойно достал наушники и погрузился в мир меломана. Деревня встретила меня с жаркой погодой. Мысленно я уже искупался в озере и поел ягод. Набрал своим друзьям, что прибыл и пошел к дому стариков. Бабушки дома я не обнаружил, а дед лежал на своей постели и читал молитву. Я по-башкирски не говорил, поэтому не знал слов, знал, что молитва, не раз просто слышал её. Деда, тихо, чтобы не напугать, постучал я. Он всё же слегка вздрогнул, но успокоился, увидев меня, и улыбнулся. Я поинтересовался, как он себя чувствует и где же бабушка. Его грустные глаза были самым ясным объяснением. Так что с этой старой дамой будет другой разговор. Такой, блин, позор. Пьющая бабушка, а у всех мужики бухают, а у меня бабка. Правильно говорят, что женский алкоголизм не излечим. Хотя пила она всегда. Как только ещё дети выжили, непонятно. В семье их было пятеро, моя отец был самым младшим, да и единственным, кто приезжал к непутёвой матери. Дед не был его отцом, кто не оставил ребёнка, да и других детей как родных принял. пожалел, думала, думается, а в итоге даже под старую жопу не угомонилась, всё гуляла, докурила. Да Деда было жаль. Он тоже мог выпить, но при этом работал, детей не бросал, как эта кукушка. Она же и на полгода могла из дома уйти. Искали её потом по соседним деревням, до да ближайшим города. Потом уже плюнули. Пусть живёт, как знает. Так она и врать стала, что давно уже не пьёт, про неё все в руть сидят дома и деда одного не бросает. А тут вот и поймаю я её. Пришли эльдар с Емилием, помогли мне переложить деда на чистую кровать, чтобы я привёл в порядок его постель. Сделали всё по дому, благо мы не из презгливых и работали всегда, как только смогли помогать взрослым. Я гордился собой. Умеешь работать, значит, проживёшь. Такой девиз был у нашей семьи. Дед ворчал, мол, стыдно ему. Да я сразу оборвал такое. Он жизнь прожил, пахал, а на старости лет и помочь никому. Он успокоился и только благодарил, заверяя, что всё хорошо. Сварил я кашу, как он любил, манную с маслом сливочным. Дед даже прослезился. Жара была дикая, и я предупредил его, что быстро схожу и искупаюсь. Он кивнул и лёг отдыхать. По пути к озеру искал бабушку, не нашёл. Значит, завтра поищу. Боялся одного деда надолго оставлять, поэтому искупавшись, я решил, что с нами сегодня ночует Эмиль, а завтра Эльдар. Мы разошлись, друг побежал за вещами, чтобы переодеться после бани. Когда я пришёл, то дед ещё спал. Решил пойти затопить баню, потому что, судя по слипшимся волосам дедушки, он давно не мылся. Значит, будем исправлять. Позвонил родителям, они были не в восторге, сказали, что приедут на выходных. А тес пообещал сдать бабку в лечебницу, чтобы кровь промыли, на лучший мозг. Друг вернулся быстро. Мы поели жареной картошки, что передала его мама. Да пошли сначала деда мыть, а потом и сами. Дед как ребёнок маленький, сколько счастья было, что он чистый, а нам что? Главное, что ему хорошо. Просидели до поздна на кухне, пока я там всё перемыл. Сколько грязи было, просто кошмар. Да и отправились спать. Эмиль, кстати, принёс свой топор на всякий случай, чтобы мы могли защититься, если всё же будут грабить. Жестоко, но тут по-другому никак. Мы дети ещё как не крути, а жизнь она дороже. Да и мало ли, кто пугал-то деда. Чулан плотно закрыли, синки тоже, двери все заперли. Собаку спустили с цепи. Мощный у нас пёс был, алабай хороший такой, как мишка маленький. Дед его спускать с цепи боялся, всё же он его не удержит. А собака признавала меня и отца. Мы же его и привезли. Он не трогал бабушку и деда, но всё же в его состоянии пёс мог и навредить ему, даже просто, если бы сшиб с шип снок. Улеглись мы на полу, чтобы можно было поболтать, да и если что подскочить сразу. Усталость взяла своё, и мы вырубились очень быстро, а проснулись от ударов в дверь. А, что за хрень? Подскочил Эмель и мель и стало оглядываться. Мы что, двери не закрыли? Он как-то странно смотрел в сторону, откуда доносился стук. Двери мы закрыли, стали прислушиваться и понимали, что кто-то стоит в сенях и бьет топором по двери. Она так сильно содрогалась, что было не по себе. Дед лежит в панике и прячется под одеяло, топор, что принес друг лежит на месте, но без ручки, то есть лезвие лежит, а ручки нет. А удары в дверь продолжаются. Я подскакиваю, и мне по голове просто прилетает эта самая рукоять от топора. Эмиль подскочил и включил свет, но в комнате никого не было. Стук прекратился, дверь хлопнула, и словно по стене кто-то полез. «Крыша!» — хором сказали мы. Я к двери толкнул, но она заперта. Открываем дверь, Эмиль берет с собой кочергу. Я хватаю свою биту, железную, кстати, и... Он в дверях, я вперёд. Сеньки, чулан, наша дверь всё было закрыта, именно так, как закрыли мы. Леска, что я натянул, тоже на месте. Открываем двери на улицу и выходим во двор. Звоним милидару, кратко говорим, чтобы бегом бежал. Тот быстро отвечает, что сейчас будет. Дверь на чердак открыта, думаю, ну вот и всё. Попался, кто бы ты не был. И что за фокусы со стуком устроил? Нас не так сильно напугали, как старика. По потолку были чётко слышны шаги. на такое ощущение, что тот, кто там ходил, был в сапогах и, кажется, со шпорами, не знаю, где достал, но они чётко звенели и ударялись об друг об друга. Ильдар прискакал быстро, причём в прямом смысле этого слова, он был на коне. Стоило ему сесть к коню, как тот заржал и стал вставать на дыбы, чего раньше именно за этим конём мустангом мы не наблюдали вообще. Конь фыркал и в конечном итоге вырвался из поводьев. Мы разбежались от него, чтобы не зашиб копытами, а он просто как бешеный помчался от моего дома. — Вот это дела! Поднимаясь с земли, Ильдар потер ушибленную спину. — Что у вас тут? И мы стали ему рассказывать. Шаги не стихали. Ильдар был самым старшим и самым здоровым из нас, а еще он хорошо владел рукопашкой, поэтому он и решил лезть на чердак. мы страховали. Я был около входа на крышу Эмиль дома около деда, чтобы тот не боялся и друг в любом случае хоть как-то сможет защитить старика. Ильдар пошёл на чердак, стал светить фонариком, но было пусто. Он включил свет Вокруг него не было ничего и никого. Шаги были, словно вокруг него кто-то ходил, отбивая тяжёлыми сапогами. И я побледнел вдруг тоже. Эмиль заорал, и мы кинулись вниз, боясь, что нас просто отвлекали. По лицу друга, смотрящего в потолок, было ясно, что он не просто испуган, а видит что-то нехорошее. Самому смотреть было страшно, но пришлось. И я пошатнулся. На потолке, на белом потолке красовался красный круг, и по люстре текла вода, при этом люстра не замыкала, словно мне это кажется. Дед джимал руками одеяло и читал свою молитву, а капли стали падать на пол, но он оставался сухим. Позади меня что-то вспыхнуло, я отскочил, и мы дружно посмотрели на кухню. Там загорелся газ. И я не дурак, кстати, с ума всем разом невозможно. А вот когда стали падать тарелки, я не выдержал. Мы закричали все, включая деда. Что у вас тут происходит? Мы дрогнули от строгого и взволнованного голоса и выдохнули, когда увидели отца Эльдара. Мустанг прискакал домой, его еле поймали, а потом из рта у него пошла пена. Стали срочно звонить ветеринару, но конь умер. Ильдар стоял, белея мело, это был его конь. Ему подарили его в детстве. Дед показал пальцем на потолок и замычал. Не в силах сказать ни слова. На потолке была подкова, прибитая. Подкова её там не было никогда. Было решено забрать деда, ночевать у друзей и сюда пригласить мулу, чтобы он очистил дом. Так мы и сделали. Стал думать, почём пьёт бабушка и не из-за этого ли, хотя пила она всегда. А сколько я сюда приезжал, такого не было. Деду было стыдно бежать из дома, но отец Ильда рассказал, что так будет лучше. Никто даже подумать не мог о том, что там могло произойти и откуда это вообще взялось. Сначала мы думали о домовом, но мама друга сказала, что домовые помогают хорошим хозяевам, а старику бы вредить не стал. Да и я по приезду тут всё вычистил, они таких любят. Так что скорее всего хранитель дома мог уйти и больше не охранять наш дом. Мало верилось, но после увиденного готов был проверять все варианты. где то снул родители друга тоже. Мы втроём решили поискать, чтобы это могло быть. Интернет у нас тогда был так себе. Первые браузеры в кнопочных телефонах и социальная сеть Мой мир. Забавно, только тогда это было круто и не у каждого, между прочим. Мы искали страны и источники и нашли очень похожее описание. В доме покосилась злая сущность полтергейст. Правда, эта барабашка была скорее за границей, но так-то если разобраться, то если сущность и есть, то, наверное, у них нет определённых мест, как у нас у людей. Уснуть мы не могли долго, всё искали, как избавиться от него, но ответа не было, так как обычно люди покидали дом, где поселился этот вредитель. Но больше всего удивило само появление этого существа. Он не проникал в дом сам по себе. Тяжело больные люди, которые умирали долго и мучительно, или жестокость и насилие, что творится в доме. Только это могло пустить сущность в дом. Я стал задумываться над тем, что происходит, когда бабушка с дедом дома. Хотя дома она почти не бывает. Если хоть неделю просидит, то уже целый памятник можно ставить. Но будить деда не стал, он и так сколько перенес уже, пусть хоть поспит спокойно. Утро выдалось дождливым, деда было решено оставить у друга, даже его родители настояли на этом, поскольку эта ситуация была не ясной и мы не могли точно знать что же там происходит. Все стали искать бабушку, она была в соседней деревне и естественно пила. Сели на мотоцикл и поехали к этой старой даме, чтобы притащить уже домой. Да хоть как-то ее остановить. Нашли мы ее быстро, в местной Бладхате, где всегда было полно лкашей и других козлов. Первым пошел отец Эльдара, мы за ним. Бабушка сидела, не какущая, за столом и рассказывала о старческом маразме деда, а все смеялись. Он ну, прихожу домой, а он мне говорит, что в доме кто-то есть, кроме него. Якобы гремит посуда и стучит в двери и в окна. <свят> ну не дурак ли, а? Смеялась она громче всех, и её поддерживали. Так ты его того, пни из дома, разбойца. Пусть на улице спит, заржал какой-то бухущий мужик. А то и верно, пусть там свои портки мочаса. Возмущалась она и махом выпила рюмку водки, даже не поморщившись. Впервые я был готов ударить пенсионерку, но услышанное дальше меня всё же сорвало с петель. А ты его бери, чтобы не молчался, терпел, пока горшок не додот. Орал тот самый бухой козёл. Да у меня уже руки его бить устали, он же падла такой постоянно, то обсерится, то басится, жития от него нет и всё ноет, чтобы я около него посидел, а хоть пока не уснёт. Эгоист ты, бля. А выдала моя пьяная бабка. Я не выдержал, я кинулся туда, сжимая кулаки. Ну да, пацан, который ещё ничего толком и сделать не может. Но благо я был не один. Бабка увидела меня и заорала, мужик соскочил, остальные только наблюдали за всем происходящим. Отец Эльдара быстро вырубил мужика об стол, а бабку я схватил сам и поволок её из этого дома. По дороге она всё меня пыталась умаслить, ой, внучок приехал, а она только вот на день рождения пришла, но когда я заорал, чтобы она заткнулась, то её хватило ума притихнуть. Мы приехали к нашему дому, а Накинула искать защиты у деда, всегда им прикрывалась, но его не было. Голосила, что только утром ушла сегодня, он был на месте. Я еле сдержался, чтобы не дать ей по кукушке, так как я приехал ещё вчера. Услышав, она решила меня пристыдить, мол, выраз дитина и на бабушку кидается. Эмиль сдержал меня, чтобы я и правда не кинулся на неё. Родителям рассказал все, что деда она била и как он неделями лежал в мокром и почти ничего не ел. Ту бадью, что она оставляла в виде еды, даже свиньям давать противно. Обещали завтра приехать. Бабушку я оставил ночевать дома и мы сами остались около дома, в доме на дереве, чтобы все же убедиться в том, что мы не сошли с ума. Сначала я хотел ее запереть там, но потом решил, что она должна, если что, успеть выбежать, поэтому дверь оставил открытой. Ей было глубоко наплевать, что она одна, а значит ничего не слышала и не видела. Алабая я также спустил с цепи, в этот раз с нами был отец Эльдара, ему это не понравилось и сразу сказал, что не оставит одних школьников, мало ли что. Поначалу всё было тихо, как и вчера. Бабушка, видимо, проспала и хотела свалить потихому, но мы ей не позволили. Я уже серьёзно пообещал, что тоже её выперю, как и она деда. Поворчала, но вернулась в дом. Я не желал ей плохого, я просто ненавидил её за то, что она не была нормальным человеком, и от этого страдали многие в семье. Ближе к полуночи мы стали кимарить, всё же нервы до да бессонной ночи дали о себе знать, поэтому мы сами не заметили, как уже сопели все. Разбудил нас крик, мощный такой, и я точно понимал, что это не бабушка кричит. Чёрт, блядь, проспали. Выругался отец Эльдара, и мы понеслись в дом. Я дёрнул за ручку двери, но она не открывалась, и Миль полез к окну и отскочил оттуда, показывая туда пальцем. Махая руками, не словно забыл слова, а потом мы и крик бабушки услышали. Отец вдруг стал выламывать дверь. Мы услышали, как на чердаке опять кто-то ходит и полезли туда. Свет включили, в этот раз сразу шаги есть, но там никого нет. Дверь вынести не можем, а крик был, словно кошку мучают. Пожалел, что не привёл мулу и оставил там бабушку. Она кричала и просила о помощи, мы побежали в сарай и достали монтировку и топор. Снесли дверь с петель, влетели туда и просто застыли на месте. Бабушка ползала на и просила пощадить. А над ней на потолку были шаги. Ни на чердаке, ни в доме не было никого. Вывели её оттуда во двор и только посадили её на лавку, как дверь в дом просто захлопнулась. Свет потух везде, и кто-то гремел посудой, разбивая её. Всё это мы не могли объяснить, как и отец Эльдара. Он стал тоже читать какую-то молитву. Я сел около бабушки, которая вцепилась в меня словно клещ. Поначалу вроде всё стих тихла, а потом в окне, где была кухня, появился огонёк. Кто-то снова зажёг газ. Тяжело дыша, я старался думать, кто и как такое может сделать, но не может быть такого, или я просто не хотел в это верить, и не я один. Я хотел подойти к окну, чтобы посмотреть, и я увидел два глаза, просто два черных глаза на фоне горящей конфорки. Медленно отошел, не отводя глаз, и только хотел сказать остальным, как окно разбилось в дребезги, а мы бросились бежать со двора, но не все успели. Бабушку я вел перед собой, и как только она подбегала к воротам. то они захлопнулись. Я стал дёргать, но их заклинило. С той стороны тоже пытались открыть, но бесполезно. Они ещё и железные, да на замке. Скажу честно, тогда я думал, что умру, что так мало пожил, что так меня за что-то тоже наказывает. Удивительно то, что пёс всё это время был спокоен. Я шёл к нему. Бака, бака, иди ко мне. Стал звать его, чтобы было не страшно. Бабушка шла вместе со мной. По ней было видно, что теперь она верит в то, что говорил дед. А вот я всё равно злился на неё. Байкал открыл, поднялся и подошёл ко мне. Я стал осматриваться вокруг, но всё стихло. Друзья стояли за воротами и тоже молчали. Все ждали, что будет происходить. Я сел прямо на землю около собаки и гладил его. Мне было спокойнее. Пусть это и глупо, но с ним было как-то безопаснее. Бабушка тоже сидела около нас, друзья на лавке около ворот. Так мы и просидели до утра, сами не заметили, как уснули. Проснулись мы от голоса моих родителей, которые спокойно зашли во двор и были явно удивлены такой картине, что мы с бабушкой спим на земле, прижавшись к собаке. Да Мирка, что у вас тут творится? Мама была в полном восторге от увиденного. Где-то до монет бабушка с сыном на земле. Мам, это долго рассказывать. Просыпаясь, я покосился на бабушку, до которой стало доходить, что сейчас она точно попала. Деда тоже привезли домой на телеге, он был рад, что теперь не один, да и за две ночи, что он не ночевал дома, выглядел отдохнувшим. Выслушав нас всех, родители честно признались, что мне и друзьям они бы не поверили. Но отец Эльдара был прямым доказательством. Где тоже рассказал, что обычно происходило. Ему было действительно страшно, но его в отличие от бабушки не тронули. А вот бабушку этой ночью выкинули с кровати и словно как нагадившую кошку тыкали мордой. Поэтому мы и застали её ползающей на четвереньках. Как оказалось, именно так она издевалась над дедом. Тот и за болезни сильно сдал, похудел, очень плохо ходил и не всегда мог встать даже чтобы сходить в туалет. А бабушка его постоянно тыкала носом и лупила за это. Пару раз бросала его на холодном полу, чтобы не менять постель. Он после этого простудился, и ему стало только хуже. Отец, сжимая кулаки, вышел во двор, чтобы не подвести себя под статью. А я с друзьями думали о том, что это всё полтергейст. Пригласили мулу, чтобы он почистил дом. Всё прошло без происшествий, хотя я ожидал чего-то ужасного. Пару дней все было спокойно, бабушка сидела дома и поскольку были каникулы, то и я решил до учебы остаться тут, чтобы родители решили эту проблему, а я буду смотреть за бабушкой и ухаживать за дедом. Пока отец был тут, он пару раз прогнал собутыльников и предупредил, что если кто сунется, то ноги переломает. Отец Эльдара подтвердил и мы договорились быть на связи. Родители должны были уехать на следующий день. Всё было убрано, сделано, затопили баньку, чтобы помыться и ложиться спать. Сначала мы с отцом пошли в баню, заодно и деда помыли. Напарили, он от счастья светился, как ёлка новогодняя. А отец между делом всё уговаривал его переехать с нами в город. Бабушку, конечно, тоже решили забрать, но сначала папа её отправить на принудительное лечение. Потом и мама с бабушкой пошли мыться. Поначалу все было нормально и мама напарившись вышла на улицу в халате, чтобы освежиться. И только она вышла, как собака завыла и понеслась в баню. Мама завизжала, да так сильно, что мы с отцом выскочили на улицу. Мы влетели в баню, а дверь в парилку была закрыта. Собака лаяла и драла двери. Отец и я пытались ее открыть, я побежал за топором, пока отец ее пытается просто вынести. Схватил топор, по пути подхватил монтировку. чтобы если что было проще отворить. Звуков никаких не было, кроме тех, что мы сами издавали. Отец звал бабушку, кричал, но ему никто не отвечал. Только потом было слышно, как будто кто-то тапарится. -то и только когда собака перестала скулить и рычать, мы смогли открыть дверь. Бабушка лежала на полуге, она была вся красная и тяжело дышала, словно бегала без остановки. По всему телу были волдыри, как от ожогов, а по крыше бани кто-то ходил. Отец кинулся на крышу, чтобы наконец поймать того, кто это творит. Он не верил в то, что это связано с потусторонним миром, но не успел поставить лестницу и подняться на две ступеньки, как она с треском обломилась под ним. Мы вызвали с мамой скорую и бабушке и отцу, бабушка умерла по дороге в больницу и постоянно умоляла пощадить. Причиной смерти стал разрыв сердца и кровоизлияние в мозг, которые не могли наступить так резко и одновременно. Врачи долго пытались выяснить, милиция тоже разбиралась, но насильственной смерти не было, поэтому дело закрыли. Отец тогда сломал ногу, полежал в больнице полгода, как он так умудрился её сломать, что она просто была вывихнута в другую сторону? в другую сторону, скользнув со сломавшейся лестницы тоже не ясно, но деда мы забрали, с мамой сразу же даже вещи не собирали. Бабушку хранили в закрытом гробу, ее тело было слишком изуродовано. Дед прожил с нами еще пять лет и умер спокойно во сне с улыбкой на лице. В этом доме никто не жил все эти пять лет, мы пытались его сдавать, но больше недели там никто не жил. Сбегали, говорили про странные вещи, что их кто-то пугает. Пригласили ещё раз мулу не помогло. Потом позвали попа из церкви, тоже безрезультатно. Дом было решено продать. Местные, понятно, почему не покупали, а те, кто приезжал купить, почему-то молча и быстро отказывались от покупки. Так прошло ещё 2 года. Я решила сам съездить и посмотреть, что там сейчас происходит. Старые друзья были рады моему приезду. Мы уже не были теми сопляками, что тогда боялись. Открыл ворота. Всё та же собачья будка. Пёс умер сразу в тот же день вместе с дедом. Наверное, пошли как старые друзья. Обошёл двор, зашёл в баню, там всё было на своих местах. Сломанная лесенка так и лежала за баней в сарайке. Двери дома открылись быстро, всё было в пыли. Ощущение пустоты и какой-то тревоги говорили о том, что нужно выйти оттуда до да поскорее. Так чувствовал не только я. Эльдар с Эмилием тоже оглядывались и очень настороженно смотрели на всё. Да, хороший дом. Жаль, что пустует. Поделился я своими мыслями вслух, и тут Эмильят шатнулся и молча посмотрел в сторону кухни. Кто-то снова зажёг газ, и чтобы вы понимали, дом пустовал, баллона так больше не было, плита была отключена, она была без газа и вообще в нерабочем состоянии. Мы переглянулись. Над нами стала качаться люстра, и только мы отошли, как она рухнула, осколки полетели мне в плечо, благо без серьёзных последствий. Молча вышли, и Эльдар хотел закрыть дверь, как она захлопнулась, словно сквозняком. Ушли со двора и пошли к Эмилю, он жил ближе всего. Неужели этот дом так и будет пустовать, и это там хозяйничать? Эльдар смотрел в окно и рассуждал вслух. Не знаю, Тяжело было признать то, что я не мог с этим бороться и даже заявить о таком некуда. Меня просто бы подняли на смех. На кухню зашла бабушка Эмилия, ей было уже 92 года, и она знала всё, что тут происходит, и подсказала мне попросить их домового о помощи, чтобы перевести туда другого домового и выгнать то, что там поселилось. Звучит, конечно, как дурдом, но мы всё сделали. Описывать это не буду, мне как-то стыдно за себя, так как я в это поверил, но доказать не могу. Мы подошли к дому и раскрыли сумку, где был как бы домовой. Бабушка сказала сразу, чтобы мы оттуда уходили и не оборачивались назад, и только утром шли обратно за их домовым, если он, конечно, согласится нам помочь. Так и поступили, хотя обернуться почему-то очень хотелось. Но я себя сдержал. Легли спать, а посреди ночи нас разбудили соседи. Дом горел, да так, что огонь угрожал другим домам. Приехали пожарные, тушили люди, и я кинулся туда. Дом спасти не удалось. Там остались только развалины. Причина возгорания была газовая плита. Среди горелых досок был найден чьё-то труп, опознать его не удалось никак. Бомжей у нас тут тоже нет и не было никогда. Даже у алкашей был дом, где они устраивали сборища и считали это своим домом. Мы смотрели на попелище и не понимали, что за хрень. Пожарные даже толком разбираться не стали и решили, что к нам кто-то залез и просто спалил весь дом. Вроде как домового мы вернули в дом друга, но ну, бабушка сказала, что пришёл точно. Дом не восстановили до сих пор, я не стал. А землю так никто не захотел покупать. С тех пор уже прошло 15 лет. Я иногда приезжаю к друзьям в деревню и всегда пытаюсь привести сюда домового, чтобы отстроить новый дом, чтобы восстановить то, что было дорого, но стоит мне только переступить место, где были ворота, как я чувствую запах гари и ухожу обратно.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 крепко обнимаю с уважением твой Андрей